Бизнес-девелопмент. Инструмент первый. Топ-5. С глаз долой, из сердца вон. Пословица. Цель. Научиться сосредоточиваться на самом главном. Ускорить темпы реализации маркетинговых задач и проектов. Сложность реализации низкая. Стоимость бесплатна. Кому поручить, сделайте сами. Сроки изготовления можно начать со следующей недели. По сути, ТОП-5 – это план вашего отдела маркетинга или маркетера на неделю. Самые важные дела на 5 рабочих дней. Этот план должен составляться каждый понедельник. Одна копия идет вам, вторая остается в отделе маркетинга, Третья, желательно на цветной бумаге, более заметной, может быть вывешена в помещении, где работают менеджеры по продажам. ТОП-5 помогает маркетеру и вам решать сразу несколько задач. Сосредоточение. Далеко не каждый маркетер и не каждая команда маркетинга начинает свою рабочую неделю с ее планирования. Это неправильно. Но факт остается фактом. Маркетинг не планирует свои приоритеты на неделю, а значит, снижает эффективность своей работы. Планирование на неделю вперед помогает осознать, что должно быть приоритетом на ближайшие пять дней. Недельный план может включать от двух до семи задач. Если их больше семи, это означает, что либо в списке появляются не самые важные дела, либо все задачи невозможно будет выполнить. Следствием этого станет демотивация сотрудников. Пусть задач будет меньше, но все главное будет сделано. Видимость. ТОП-5 делает наглядным для сотрудников компании, чем маркетинг занимается и чего можно ожидать от него на текущей неделе. Одна из самых больших проблем менеджеров по маркетингу — отсутствие видимости результатов их кропотливой ежедневной работы — Решается изящно и просто. Когда есть топ-5, то ни у кого не возникает вопроса, а что делает маркетинг. Мотивация. Ничто не мотивирует так, как все зачеркнутые дела, запланированные на неделю. Кстати, опять же наглядность. Видно, что сделано и сколько сделано, почти в режиме реального времени. Как это работает на практике? «Уже почти 15 лет я пользуюсь этим инструментом. Я очень доволен результатами. Каждый читатель моих книг или слушатель моего тренинга, взявший на вооружение ТОП-5, утверждает, что эффект есть». Важно! Не пропускайте ни одной недели. Сотрудники с удовольствием будут игнорировать ведение ТОП-5. Причины, по которым они станут это делать, также очевидны, как и преимущества этого метода. Фишки. ТОП-5 может использоваться не только отделом маркетинга, но и некоторыми другими подразделениями или службами компании. Читать. Дэвид Аллен. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса. План внедрения. Первое. Сделайте свой первый ТОП-5 на следующую неделю. Второе. Через неделю, продемонстрировав собственный экземпляр, потребуйте от ваших подчиненных и их план ТОП-5. Инструмент второй. 90 дней. Я могу предложить вам простую формулу успеха. Сначала все до конца продумать, А затем до конца же осуществить Эдди Рикенбейкер Цель Научиться сосредоточиваться на самом главном ускорить темпы реализации задач и проектов Сложность реализации невысокая, Стоимость Бесплатно. Кому поручить? Сделайте сами Сроки изготовления в течение недели, По сути. План 90 дней – это задачи, которые необходимо сделать отделу маркетинга или маркетеру в течение трех месяцев. Обычно соответствует кварталам финансового года. 90 дней включает самые важные мероприятия, виды деятельности, проекты и задачи, сгруппированные в несколько блоков. Например, интернет, привлечение клиентов, удержание клиентов, аналитика, пиар. В него не входят все действия маркетера или отдела маркетинга. В 90 дней попадает лишь самое важное и главное – ключевые мероприятия, которые приносят быструю или большую пользу, избавляют другие подразделения от проблем. План должен помещаться на одной странице и, по моему опыту, не содержать более 30-40 задач. Тогда он будет выполнимым. Однажды мой план 90 дней включал 126 задач. Я работал как вол, но выполнение плана едва превысило 50%. Так же, как и стоп-5, важно, чтобы план 90 дней был перед глазами. Я вывешиваю его в кабинете и всегда ношу копию с собой в записной книжке. Важно каждый месяц подводить промежуточные итоги, чтобы понимать, что движется и как. Вовремя учесть и исправить отклонения. Когда три месяца работы закончатся, то в начале нового квартала следует вместе с вашими сотрудниками просмотреть все пункты плана, оценить процент его выполнения, чем выше процент, тем лучше, проанализировать причины, по которым запланированное не было реализовано и начать планировать очередные 90 дней. Желательно подвести итоги и утвердить следующие 90 дней в течение первой недели нового квартала. Как это работает на практике? Так же, как и ТОП-5, я использую 90 дней уже больше 15 лет. И так же, как и в случае с ТОП-5, планирование и работа по 90 дням радуют меня и моих руководителей. Важно! 90 дней может использоваться для оценки работы сотрудников или отделов, в частности, для примирования или начисления бонусов. Не превращайте план 90 дней в формальность. Он может стать мощным инструментом реализации изменений в вашей компании. Фишки. 90 дней может использоваться не только отделом маркетинга, но и другими подразделениями или службами компании. План внедрения. Первое. Накидайте черновик 90 дней для компании на ближайшие три месяца после того, как познакомитесь с этой книгой. Второе. Оцените, насколько проще будет внедрять то, что вы запланируете. Инструмент третий. Помериться пятью пи. Есть два способа вырваться вперед. Играть по правилам лучше всех или же лучше всех нарушать правила. Боб – хакер. Цель. Понять, в чем вы лучше конкурентов и где вы им уступаете. Сложность реализации простая. Стоимость – бесплатно. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления можно сделать на этой неделе. По сути, 5P, комплекс маркетинга, маркетинг-микс Mix это основа маркетинга. Для того, чтобы быть успешным, вам необходимы отличный продукт, продукт, правильная цена, прайс, каналы продаж, place of sale, продвижение, промоушен, персонал, персонел. Должны быть все эти элементы без исключения. Например, Без продвижения невозможно вывести на рынок замечательное решение с привлекательной ценой, сделать его известным для покупателей. И все должно быть сбалансировано. Скажем, у дорогого продукта должна быть небросовая цена, иначе это будет выглядеть подозрительно. Достойное продвижение, правильно подобранные каналы продаж. Это была теория, а теперь практика. Вам нужно проделать простое упражнение на выполнение которого уйдет примерно полтора часа пригласите на совещание ваших топ-менеджеров костяк коммерческого отдела маркетеров распечатайте для каждого таблицу состоящую из трех колонок ваша компания конкурент 1 конкурент 2 и 5 строк продукт цена продвижение «Каналы продаж персонал затем каждый из участников должен по 10 шкале дать оценку своей компании и и двум самым злостным конкурентам. Их необходимо определить заранее, чтобы сравнение было одинаковым. Смотрим на оценки, прежде выведя средние величины по каждой компании и каждому показателю. Конечно, объективности в этой оценке не очень много. Но поверьте мне, лучше иметь такую оценку, чем не иметь ее вообще. Оценивайте и делайте выводы. Допустим, вы заполнили таблицу и увидели в числе прочего, что вы уступаете конкурентам по продукту, вырвались вперед по каналам продаж и ноздря в ноздрю идете по персоналу. Выводы Там, где вы впереди, вы должны сохранить отрыв от конкурентов. Такой отрыв есть в головах и конкурентов и ваших клиентов. Вы тут лидеры, и такой статус необходимо сохранять. Там, где вы отстаете, Необходимо догнать и перегнать. Там, где вы с конкурентами имеете равные оценки, вы должны вырваться вперед. Плохо, когда между вами и конкурентами разницы нет. В таком случае клиент будет раздумывать, у кого покупать, с кем работать, может быть, пока отложить покупку. Так вы с вероятностью 50% не получите деньги клиента или не получите их совсем. И самое важное. Что необходимо сделать, чтобы догнать, чтобы перегнать, чтобы вырваться вперед? Поиску ответов на эти вопросы и должна быть посвящена последняя часть вашего собрания. После совещания просмотрите полученные идеи. Сосредоточьтесь на тех, что помогут вам вырваться вперед, догнать и перегнать конкурентов, нарастить отрыв. Как это работает на практике? На корпоративных тренингах я постоянно провожу это упражнение. Работает прекрасно. Удивительно, но для многих руководителей полученные оценки становятся большим сюрпризом, а список полученных идей внушает уверенность в завтрашнем дне. Важно! Пусть кто-то из сотрудников, например, помощник, фиксирует все, что вы обсуждаете. Вести это упражнение и одновременно фиксировать все идеи крайне тяжело фишки как выбрать самых злостных конкурентов вы можете положиться на мнение ваших коммерсантов или расчеты ваших маркетеров а можно проделать следующее шуточное упражнение представьте что в ваших силах административно закрыть две компании из общего списка ваших конкурентов кто бы получил ваше указание Закрыться нафиг побыстрее. Подумайте. Вот вам и выбор. Эксперты. Сотрудники маркетинг-машины в вашем распоряжении. План внедрения. Выберите удобный день и время и вышлите приглашение нужным сотрудникам. Инструмент четвертый. Посмотрим-посмотрим. Мониторинг конкурентов. Цель. Знать, что делают конкуренты. Сложность реализации. В зависимости от инструмента, от легкой до средней. Стоимость бесплатна. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления можно начать с этой недели. По сути, при правильной организации мониторинга конкурентов Информация о них будет поступать к вам регулярно. Не заниматься мониторингом нелогично и неразумно. Зачем что-то изобретать, когда проще скопировать у конкурентов? Зачем гадать, почему начался отток клиентов, если в результате мониторинга сразу же станет понятно, что вы прозевали акцию конкурента? На своих мастер-классах я спрашиваю – У кого в компании поставлен процесс сбора информации о конкурентах таким образом, что каждую неделю подготавливается отчет об их деятельности? И выясняется, в лучшем случае у 5% компаний. Рассмотрим способы сбора информации о конкурентах. Легальные, бесплатные и простые. Мониторинг сайтов. Самый простой – Абсолютно бесплатный и при этом невероятно эффективный способ. Просто необходимо, чтобы кто-то в компании по определенной методике просматривал стартовые страницы сайтов ваших конкурентов. Желательно во вторник и в четверг, дни, когда чаще всего появляются новости. И вы будете знать, что делают ваши конкуренты. Ведь если они захотят что-то сообщить своим клиентам, то обязательно напишут об этом на сайте. Снижение цен, новая услуга, совместная программа, рекламная акция, распродажа, подписание нового соглашения. Об этом и многом другом можно узнать, проводя регулярный мониторинг сайтов. Тайный покупатель. Желательно, чтобы хотя бы раз в полгода кто-то из ваших сотрудников или знакомых под видом покупателя заходил в магазины или офисы ваших конкурентов. О приеме «Тайный покупатель» я расскажу чуть позже. Многие рестораторы ежемесячно отправляют своих сотрудников в конкурирующие заведения развидывать секреты чужих кухонь и обслуживания. Разговорчивые клиенты. Наверняка у вас немало клиентов, которые работают и с вами, и с вашими конкурентами. Поинтересуйтесь у них, что нового у конкурентов. И клиент-болтушка расскажет вам много интересного. Вывод напрашивающийся сам собой. Не болтай лишнего, когда разговариваешь с таким клиентом. Ведь и ваш конкурент может заниматься мониторингом. Мониторинг благосферы. Заведите привычку 1-2 раза в неделю мониторить благосферу. Посмотрите, что пишут о вас Ваших конкурентах и вашем рынке. Как это работает? Заходите на яндекс.ру, выбираете поиск, блоги, смотрите словосочетание Моя компания, например, Миан, компания Конкурент 1, компания Конкурент 2, например, Миэль Бест, Наш рынок, риэлторские услуги. Узнаете новости, слухи, факты. Журналисты Когда вы что-то рассказываете журналисту, будьте внимательны и любопытны. Внимательность вам нужна, чтобы не сболтнуть лишнего. Представьте, что ваша стратегическая задумка благодаря журналисту становится известной всему рынку. А любопытство, чтобы спросить о ваших конкурентах, о ситуации на рынке. Работа у журналистов такая, знают они много. Но не только же им вопросы задавать. Мониторинг мероприятий конкурентов Если ваш конкурент участвует в выставке, проводит круглый стол, семинар для клиентов, то нужно постараться, чтобы туда попал ваш человек, сотрудник, хороший знакомый, член семьи, журналист. В таком случае вы получите материалы мероприятия и узнаете, о чем на нем говорили. При правильном легендировании это несложно. Ланч с руководителем компании-конкурента. Это не оговорка. Да, я предлагаю вам встретиться и поговорить за жизнь с вашими конкурентами, если вы не делали этого раньше, и, конечно, если вы не заклятые враги. Такая встреча будет полезна по многим причинам. Сверите ощущения, обсудите общих клиентов, проблемы, поговорите о планах. На такой встрече, как в покере, главное, все карты не показывайте. И надеюсь, что вы умеете немного блефовать. Я знаю многих деловых людей, которые стараются встречаться со своими конкурентами раз в полгода. Не зря же они это делают. Конференции. Прелесть конференций еще и в том, что выступающий конкурент может разоткровенничаться и рассказать много интересного. По своему опыту скажу, что не было еще такой конференции, чтобы я не узнал от выступающих конкурентов чего-то новенького для себя. Мониторинг публикаций. Для того, чтобы проводить мониторинг публикаций, необходимо подписаться на деловые, профессиональные и отраслевые журналы. Эта инвестиция, как правило, себя окупает. Еще американские разведчики во время Второй мировой войны утверждали, что 90% информации о планах противника они узнавали из открытых источников. И ведь тогда еще не было интернета. Для упрощения этого процесса вы можете воспользоваться услугами компаний-агрегаторов информации, например, park.ru или специальными программными продуктами, в частности, компании Медиология. Как это работает на практике? На каждом месте моей работы такой мониторинг конкурентов или уже был организован, или я организовывал его в кратчайшие сроки. Важно! Помните, что этот материал могут прочитать и ваши конкуренты. Принимайте меры. Самый простой совет. Я повторю слова с плаката времен Великой Отечественной войны. Не болтай! В последнее время пышным цветом расцвел неэтичный сбор информации. Все, что я вам рекомендовал, находится в рамках этики и закона. Но пострадать от шпионажа можно сильно, примеров множество. Принимайте меры. Эксперты. Их много. Они есть в каждом достаточно крупном городе с населением более полумиллиона жителей. Но я лично не знаю никого. Это бойцы невидимого фронта, поэтому никого не могу вам порекомендовать. План внедрения. Впишите в свой календарь. Понедельник, 16 часов. Еженедельный отчет о деятельности конкурентов. Ответственный, Иванов. Инструмент пятый. Фишкинг. Цель. Организовать процесс сбора полезных идей, которые быстро можно внедрить в вашем бизнесе. Сложность реализации низкая. Стоимость бесплатно если не считать стоимость подписки на журналы, покупку книг, стоимость внешнего обучения и привлечения консультантов. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления. Можно уже на этой неделе по сути. Слово «фишкинг» я придумал, когда начал работать над этой книгой. Это хороший термин, чтобы описать процесс сбора всех полезных практик, идей, мыслей, фишечек, которые использовали с успехом для себя другие компании и которые могли бы применяться и в вашем бизнесе. Что такое «фишка»? Это небольшой, недорогой, бесплатный прием, с помощью которого можно увеличить ценность предложения в глазах клиента, выделить вашу компанию среди конкурентов. Это то, что по-английски называется «quick wins» — «быстрые победы». Увидели, быстро внедрили, быстро получили эффект. Многие предприниматели достигли большого успеха, используя, казалось бы, незначительные фишки, которые, однако, не следует игнорировать. Поверьте, за фишкинг, собирание фишек, вам следует взяться сейчас и системно. Мелочи — это важно. Сила мелочей в том, что их много. Соберите побольше фишек, быстро внедрите их, и вы получите такой эффект, какого не будет даже от внедрения дорогостоящего и длительного проекта. От конкурентов можно оторваться не только с помощью крупных проектов, Но и благодаря фишкам. И вот как это сделать? Выбор подхода или нескольких подходов за вами. Персональная ответственность. Вы можете назначить одного сотрудника ответственным за поиск новых фишек. Кстати, новые маркетинговые инструменты, о которых эта книга, тоже фишки. Такой подход условно называется быстро-бесплатно. Начать можно сегодня. А в дополнительных инвестициях нет необходимости. Есть интернет, где можно найти многое. Вызываете сотрудника, даете задание, контролируете выполнение. Фишкинг инвестмент. Вы можете выделить бюджет на подписку на деловые журналы, на посещение конференций, встречи с консультантами. Выделив на это 500 долларов, вы уже в течение первого месяца заметите эффект и сможете оценить целесообразность такого подхода. Выделение средств должно быть целевым, правильным сотрудником на правильные книги и конференции на правильных консультантов. О том, как выбирать правильных консультантов, вы узнаете из книги «Маркетинговая машина». Правда, 500 долларов на хорошего консультанта вам может не хватить. Конкурс. Вы можете объявить конкурс среди сотрудников вашей компании. Предложи фишку, получи приз. Суперприз можно вручить, если предложенный инструмент сработает. Две недели, 1000 долларов на призовой фонд, и вы увидите первые результаты, а они обязательно будут. Дерево фишек. На внутреннем портале компании для открытого доступа всех сотрудников вы можете сделать дерево фишек в котором есть ветки, фишки продвижения, фишки продаж, фишки ценообразования и так далее. Если портала нет, можно обойтись созданием файла в Excel, который вы разошлете всем сотрудникам. Принцип простой. Предложил новую фишку, еще не зафиксированную в дереве фишек, получи, например, 500 рублей. Минус такого подхода требуется предварительная работа по подготовке дерева. Плюс... Вы видите прогресс или его отсутствие каждый день. Помощь придет. Этот способ очень эффективен, но требует значительных инвестиций. Вы можете нанять одну или несколько креативных компаний и консультантов для поиска новых фишек. Поставьте им задачу. Получите необходимый результат. Месячник фишек. Вы можете организовать месячник фишек. Объявите, что в ближайший месяц вы хотите собрать максимальное количество новых инструментов и приемов, не требующих значительных инвестиций и приносящих быстрый результат. Поощрение получат те, кто предложил больше всего полезных фишек, и тот, кто предложил лучшую фишку. Фишкинг-менеджер. Это предложение звучит как фантастика. Но в условиях, когда без работы осталось множество профессиональных менеджеров, оно вполне реализуемо. Наймите нового сотрудника с единственной задачей – искать новые фишки для вашего бизнеса. Он должен будет найти, например, 200 полезных фишек. А через месяц, подводя итоги, вы сможете решить, что из предложенного стоит внедрить и стоит ли оставлять вашего фишкинг-менеджера в штате. Как это работает на практике? Когда я работал в агентстве недвижимости «МИАН», мы сделали библиотеку фишек, дерево фишек, на внутреннем маркетинговом портале. Сотрудникам московской команды маркетинга и нашим региональным маркетерам мы предложили дополнять список в режиме онлайн. Призы – деловая книга за каждую новую полезную фишку, которую мы принимали и денежный бонус, если фишка внедрялась в практику. Эффектом мы были довольны. Важно. Важно личное участие. Если вы, как первое лицо, будете активно подбрасывать фишки, то в это втянется и вся компания. Заведите в своем блокноте страницу, где вы будете записывать идеи. Используйте функцию «Фото» в вашем мобильном телефоне, когда видите чужую фишку. Я, например, за день до написания этих строк сделал фотографии двух фишек в салоне и он. Подпишитесь на десяток интересных новостных рассылок, блогов. Читайте больше хороших деловых книг. Важно также мотивирование. Если вы не будете создавать у ваших сотрудников мотивацию к сбору фишек, Этот проект быстро заглохнет. Читать. Книги, которые я рекомендую, станут очень хорошей основой для создания вашей библиотеки фишек. Александр Левитас. Больше денег для вашего бизнеса. Анатолий Дураков. Провинциальный маркетинг. Жизнь маркетера без бюджета. Рик крендел Тысяча один способ успешного маркетинга даже если вы ненавидите продавать. Джей Конрад Левинсон. Партизанский маркетинг за 30 дней. Пошаговое руководство. Игорь Манн. Маркетинг на 100%. Карл Сьюэлл. Клиенты на всю жизнь. Том Филтенштейн. Убойный маркетинг. 401 способ увеличить продажи, максимизировать прибыль и победить конкурентов. Вот, например, «Идея на миллион» из книги Анатолия Дуракова. Незачем делать свои дисконтные карты, если можно использовать такой прием. Цитирую. «Уважай своего клиента, но будь всегда на шаг впереди него. Например, мы продаем по дисконтным картам наших конкурентов плюс и наша скидка. А? Эксперты. Рекомендую обратиться за помощью, да поможет вам интернет в компанию IQ-маркетинг, к Александру Левитасу или к Юнию Давыдову. План внедрения. Первое. Вы верите, что фишки вам помогут? Нет? Познакомьтесь со следующим разделом. Да? Слушайте дальше. Второе. Назначьте одного правильного, увлеченного, начитанного, креативного сотрудника, который будет отвечать за фишкинг. Еженедельно встречайтесь с ним, чтобы отслеживать план внедрения фишкинга в компании. Инструмент 6. Точки контакта. Цель. Обеспечить четкое взаимодействие с клиентами, эмоционально сильное и позитивное, заставляющее запоминать вашу компанию, рассказывать о вас другим и покупать именно у вас. Сложность реализации средняя. Стоимость бесплатна, если не считать инвестиций в то, что необходимо исправлять. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления. Можно начать внедрять уже сейчас. По сути, точки контакта — это моменты, когда ваши клиенты и потенциальные покупатели соприкасаются с вашей компанией и решают, Оценивая отношение к ним в точках контакта, работать с вами или нет, продолжать сотрудничать с вашей компанией или переключиться на ваших конкурентов. На первый взгляд, таких точек немного. Попробуем быстро составить список. Первое печатные материалы компании: буклеты, брошюры, листовки. Второе визитные карточки сотрудников. Третье Фирменный бланк. Четвертое. Фирменный договор. Пятое. Вывеска при входе в офис. Шестое. Голос вашего секретаря и его манера общения с клиентами. Седьмое. Музыка, приветствие, которую слышит клиент в ожидании соединения. Восьмое. Сайт компании. Девятое. Шаблон ваших корпоративных презентаций. Десятое. Ваши переговорные комнаты. 1. Внешний вид и манеры ваших сотрудников. 12. Слоган компании. 13. Ваши подарки и сувениры. 14. Ваш прайс-лист. Вам что-то еще приходит в голову? Не останавливайтесь. Пишите. Редко какая компания! сразу же переваливает за цифру 10. И если вы записали больше 20 точек контакта, я вас поздравляю. Но знайте, на самом деле количество точек контакта в средней компании приближается к 100. Понятно, что в первую очередь в голову приходят самые важные. Фиксируйте их. С остальными можно будет разобраться позже. Еще раз посмотрите на ваш список, И попробуйте выделить самые важные точки контакта с позицией вашего покупателя. А теперь проранжируйте их по степени важности для бизнеса и поставьте сами себе оценку, насколько хороша ваша точка контакта по десятибалльной шкале. 10 это идеал. Вот какой документ должен получиться у вас. 5 колонок. Первое. приоритет вторая – точка контакта, третья – оценка, четвертая – ответственный, 5. что делать, сроки. Количество строк соответствует количеству точек контакта. Ваша задача – сделать так, чтобы контакт клиента с вашей компанией в каждой из этих точек был максимально эффективным, позитивным, запоминающимся, приятным, простым, быстрым например берем то что есть в каждой компании договор на оказание услуг поставку продукции У вас он напечатан мелким нечитаемым шрифтом сделан в word форматирование нет дизайном и не пахнет пропущены запятые а у ваших конкурентов крупный удобный для чтения шрифт прекрасный дизайн документа сделан в pdf Ни одной ошибки. Я как клиент оцениваю ваши договоры. Очевидно, что счет 0,4 в пользу ваших конкурентов. При прочих равных я выбираю их. Ладно, я добрый. Давайте посмотрим, как можно связаться с вами. Может, мы и без договора поработаем. Где тут была ваша визитка? Как же она выглядела? Что-то я не помню, не могу найти в сотне других. А ваш конкурент? Помню. Как забыть? Такая красная, яркая, и уголок у нее был загнут. А, вот она. Хорошо. Я дам вам последний шанс. Вижу ваш телефон в договоре и звоню вам в половине девятого вечера. Уж извините, я сова. Ваша компания. Гудки? Никто не берет трубку. Ваш конкурент? Первый гудок. Второй гудок. Автоответчик. Добрый вечер. Увы, наш начальник уже выгнал нас всех из офиса, и мы не можем ответить на ваш звонок. Но завтра в 8.30 мы будем на местах. А если вам не терпится, то запишите, пожалуйста, номер мобильного телефона нашего дежурного менеджера. Как говорится, без комментариев. И если вы по-прежнему считаете, что такие мелочи для клиента не важны, то вы ошибаетесь. Как это работает на практике? Во время работы в компании Favor дилере «Коника мы особое внимание уделяли первому визиту потенциальных клиентов в наш офис. Их путь проходил через наш фирменный магазин, и клиент мог представить, как будет выглядеть его собственный магазин. Пройдя через довольно мрачный коридор здания, в котором мы арендовали помещение, Клиент попадал в абсолютно западный офис, светлый и оборудованный по последнему слову техники, со всеми атрибутами. Гигантский телевизор «Панасоник», чтобы во время короткого ожидания можно было посмотреть видеофильм. Бонсай. Настенные часы, показывающие время в Москве, Финляндии, место расположения нашего склада, и Японии, офис «Коника». Чай, кофе, приветливые секретари. Нашей задачей было сделать визит в офис приятным, и мне кажется, нам это удавалось. Это положительно сказывалось на желании потенциальных клиентов работать именно с нами. Позже, когда я перешел работать в другую компанию, мы специально провели мозговой штурм с участием секретарей приемной под названием «Театр начинается с вешалки, компания начинается с ресепшн». Мы задались вопросами: Как произвести положительное впечатление на клиентов, которые к нам приходят, Как сделать их возможные ожидания в зоне ресепшн наиболее приятным? Как вы думаете, сколько предложений было подано? Почти 20. Около половины мы приняли и реализовали сразу, другие нашли воплощение чуть позже. Наверное, наших секретарей впервые спросили о том, как можно улучшить работу в их сфере деятельности. Надо было видеть, с каким удовольствием они говорили об этом. Кстати, вскоре после этого оба секретаря перешли работать на позиции менеджеров. Важно! Не забудьте главные точки контакта. Подстрахуйтесь, привлеките других сотрудников. Самый простой способ вычислить все точки контакта — Представить себе путь потенциального клиента к вашей компании и внутри вашей компании. Фишки. Проведите аудит точек контакта конкурентов. Так можно будет увидеть, насколько вы лучше, и не стесняйтесь говорить об этом вашим клиентам или где конкуренты обходят вас. Попросите новых сотрудников, тех, у кого еще не замылился взгляд, пройти путь клиента. И раскритиковать ваши точки контакта. Пригласите внешнюю компанию, чтобы она сделала профессиональный аудит ваших точек контакта. Читать Игорь Ман, точки контакта Игорь Ман Надежда Поминова, точки контакта онлайн Эксперты. Компания Маркетинг Машина может профессионально провести аудит ваших точек контакта и выдать вам свои рекомендации по их совершенствованию. План внедрения. Первое. Составьте список точек контакта. Второе. Выделите 10 основных. Третье. Расставьте их в порядке приоритета для бизнеса. Четвертое. Устройте мозговой штурм с ключевыми сотрудниками, заинтересованными в улучшении этих точек контакта. Цель штурма – найти идеи по созданию великолепных точек контакта. Например, для улучшения вашего прайс-листа позовите коммерческого директора, маркетера и парочку креативных менеджеров по продаже. Пятое. Получите от ответственного протокол штурма. Отметьте то, что можно улучшить быстро и недорого. Шестое. Встречайтесь с ответственными каждую неделю, отслеживая прогресс. Седьмое. Держите список 10 самых важных точек контакта, чуть выше мы говорили об этом перед глазами. Отслеживайте прогресс еженедельно. Восьмое. Делайте повторное упражнение по аудиту точек контакта, как минимум раз в год. Девятое. Через некоторое время воспользуйтесь тайным покупателем, чтобы убедиться в том, что ваши точки контакта действительно стали лучше и не вызывают отрицательных эмоций у ваших клиентов. Инструмент седьмой. Тайный покупатель. Цель. Выяснить узкие места компании, расшить их, Держать компанию в тонусе. Сложность реализации. Средняя. Стоимость невысокая или нулевая. Кому поручить? Маркетеру или коммерческому директору. Сроки изготовления. В течение месяца. По сути. Тайный покупатель. Эти слова слышал почти каждый. Очень многие знают, что это такое. Но вот брать на вооружение не торопятся. А зря. Тайный покупатель как лекарство может быть для наружного, внешнего и внутреннего применения. Показанием для внешнего использования служит необходимость получить сведения о работе конкурентов, сравнить их с показателями компании. Внутреннее применение только в компании, без сравнения с конкурентами. Оно дешевле и быстрее. Каждый раз вы должны глазами требовательного покупателя посмотреть на ваш бизнес, на все точки контакта. Если вы никогда не проводили такую проверку, сделайте это в ближайший месяц. Гарантирую, вскроется многое. А если вы вошли во вкус, то можете попробовать в следующем месяце использовать внешнего тайного покупателя. Для того, чтобы воспользоваться приемом «тайный покупатель» и проанализировать вашу компанию, вы должны определиться с целями и найти того, кто будет выступать в роли такого покупателя. Цели. Попробуйте позвонить себе. Купить у себя. Например, что-то в нестандартной комплектации. Придумайте ситуацию, которая потребует возврата товара или его ремонта. Отправьте заявку на приобретение. Зайдите в свой магазин и посмотрите на него глазами покупателя. Загляните в офис. Прикиньтесь посетителем. Вариантов много, но итог всегда один. Вы удивитесь полученным результатом. Недавно я отправил заявку на услугу трем компаниям. Не ответила ни одна. Я, конечно, все понимаю. Кризис и все такое... Но вам-то заказы нужны? Не помню ни одного случая, когда бы я оставлял сообщение с просьбой перезвонить на автоответчике компании, и мне перезвонили. Кто? Вы сами можете стать тайным покупателем. Если вас узнают в лицо, то попросите выступить в качестве тайного покупателя вашего коллегу из другой компании, а вы по бартеру проверьте его компанию. Потом за завтраком или ланчем вы сможете обменяться впечатлениями. Каждый раз, принимая на работу нового сотрудника, просите его выступить в качестве тайного покупателя. Ваши сотрудники отдела маркетинга должны быть тайными покупателями. Если не на ставку, то уж на половину ставки. Если позволяет бюджет, нанимайте профессиональную команду, Они, как профессионалы, увидят больше. Да, самое главное, оперативно внедряйте все хорошие идеи и устраняйте выявленные недостатки. Повторные тайные покупатели должны фиксировать улучшение ситуации. Как это работает на практике? В каждой компании, где я работал, я всегда использовал тайного покупателя фиксируя узкие места и расшивая их. В одном случае результаты использования приема тайный покупатель даже стали основой для масштабных изменений в компании. Как вы догадались, результаты были достаточно печальными для нас. В другом случае нам удалось скрестить тайного покупателя с акцией по стимулированию продаж в розничных точках, в которых продавались телефонные карты Арктелл. Наши сотрудники, выступая в роли тайных покупателей, проводили мониторинг точек продаж, анализируя ассортимент, выкладку, цены, находки конкурентов, а заодно и интересовались у продавцов, какую телефонную карту вы посоветуете для звонков, скажем, в Санкт-Петербург. И если продавец отвечал «а возьмите карту Арктел», то наш сотрудник просто отдавал продавцу 100-рублевую купюру и говорил «Спасибо, что рекомендуете карты Арктел». Конечно, такая акция «Случайный покупатель» рекламировалась в сетях заранее, и эффект был просто потрясающим. Важно! Кто должен быть самым главным тайным покупателем в компании? Ее руководитель или директор по маркетингу? А в идеале каждый сотрудник — И даже каждый клиент должен выступать в такой роли. Фишки. Сейчас получил распространение аудио-вариант тайного покупателя, когда вместе с отчетом вы получаете аудиофайл с записью, например, проведения переговоров. Вы можете оценить верность выводов тайного покупателя, интонации ваших сотрудников. На подходе «Видеоверсия тайного покупателя» когда вы еще и видите результаты исследования, снятые скрытой камерой. Компания «Связной» в свое время придумала интересный ход. Она предложила всем своим клиентам, владельцам карт «Связной клуб», выступить в качестве тайных покупателей. Отчет клиента оплачивался дополнительными баллами. Компания получила охват, объективность и еще большую лояльность своих клиентов. Бельгийская компания Crime Control предлагает владельцам магазинов проверить их охранную систему с помощью специально подосланных воров-профессионалов. Подсылаемые воры почти никогда не попадаются. Конечно же, после использования такого приема тайный покупатель все похищенное возвращается, а также даются рекомендации по усовершенствованию охранной системы магазинов. Эксперты. Поищите в вашем городе компанию, которая может провести для вас акцию Тайный покупатель. Маркетинг-машина тоже может вам помочь. План внедрения. Первое. Назначьте ответственного за проведение первого исследования внутренний тайный покупатель. Второе. Убедитесь, что у тех, кто выступает в роли тайного покупателя, подготовлен сценарий действий: что смотреть, что спрашивать. Что фиксировать? Третье. Получите результаты и сразу же разберите на совещании топ-менеджеров.